Глава 19 Дыма уже оставалось не так много, так что можно было увидеть размах разрушений и количество оставшихся внутри людей. Большинство из них участвовали в драке, вот только друг с другом, и по сути – Сами были виноваты в своем состоянии. На моем счету было максимум четыре тела, да и то не факт, так как бросался я бутылками неприцельно, а лишь чтобы заставить их еще больше свирепеть. Это же увидел и главарь этой банды, который был даже внешне старше меня. Сложно представить, но почти двухметровый бугай с лысой головой имел всего-то девятнадцать лет от роду, Вот только видение разгульного образа жизни и употребление алкоголя в больших количествах заметно старило его, а еще эти татуировки на лице, которые должны были, по всей видимости, устрашать, но смотрелись на нем слишком нелепо. В общем, возможно, для местной шпаны он и был определенным авторитетом, но с такой рожей никуда, кроме преступной среды не пойдешь. Да и сомнительно, что этот человек видел себя где-то еще, кроме того места, что он и так занимал. А вот двое оставшихся с ним бойцов ощущались куда опаснее. Подобному учишься, когда постоянно ощущаешь невидимое давление от наставников, которое они не сильно-то и скрывали. Вот и от этих двоих, пусть и в гораздо ослабленном виде, чувствовалось что-то подобное – Да и то, что в отличие от своего главаря они продолжали сохранять холоднокровие и даже не делали попыток вмешиваться до этого момента в бой, говорило о них многое, даже сейчас они изучающе смотрели на меня. Как я и говорил, среди мастеров боевых искусств нет большой разницы, девушка это или парень, так что не стоило удивляться, что одним из этих бойцов оказалась девушка – Причем особо это привлекало не только ощущением опасности и своим агрессивным обликом. У нее были короткие волосы, окрашенные в фиолетовый цвет. Причем с одного боку они были практически выбриты под ноль, а другой бок закрывали более длинные пряди, которые не доходили ей немного до плеча. В ушах находилось несколько колец с шипами. Нижний край губы слева тоже был пробит колечком, из-за чего она казалась слегка нахмуренной. На девушке был спортивный костюм черного цвета с фиолетовыми полосками, а сверху была накинута широкая кофта с длинными рукавами, которые скрывали ее руки. По мне, так все эти внешние изменения лишь портили естественную красоту девушки. Но заявлять о подобном вслух я бы, разумеется, не стал, даже не будь она моим противником. Парень же, стоящий по другую сторону от главаря, был одет более официально. По крайней мере, кожаные ботинки и брюки явно были от офисного костюма, и сверху бы не помешала рубашка, чтобы дополнить образ. Но вместо этого там была обтягивающая безрукавка, которая должна была, по всей видимости, подчеркивать мускулатуру парня. Похоже, кто-то очень любил свое тело и отражение в зеркалах. Этакий красавчик-плохиш, который привлекает многих девушек. Возможно, если копнуть историю его жизни, получится узнать, что он и к бандита присоединился ради вот этого к себе отношения. А то и качок, и красавчик звучат как-то обыденно в наше время. А вот опасный парень, который может доставить неприятности, это уже совершенно другая аура. Да, что-то подчиненные у босса этой банды обладали куда большей харизмой, чем он сам. Впрочем, не всегда в бандах лидер – это самый сильный среди членов банды. Возможно, у него таланты лежат в несколько иной плоскости, кто знает. В любом случае, разбираться в таких нюансах я совсем не хотел. «Чего стоите? Разберитесь с этим глухим придурком!» Прокричал рассерженным буйволом главарь банды, отправляя подчиненных в бой. «Похоже, меня посчитали глухим из-за того, что я игнорировал их гневные слова и не пробовал вступать в разговор. Впрочем, почему бы и нет? Когда мне не надо тянуть время, то можно просто молчать, а там, глядишь, что-нибудь и взболтнут». «Посчитал, что я их не слышу». Парень и девушка переглянулись и, невесело усмехнувшись, одновременно бросились ко мне. Мне тут же пришлось отступать, чтобы не дать им атаковать одновременно. Я не настолько хорош, чтобы закрыться от всех атак одного-то противника, а тут сразу двое и, судя по движениям, привыкших действовать совместно – Вполне возможно, они все это время изучали мои действия, а значит, смогут часть моих ходов предсказать и соответствующе ответить на них. Может, поэтому меня и отправили в такое место мастера. Все же, с ними я больше огребал и учился держать удар, а не применять наработанные навыки. А вот здесь, с противниками, которые условно были на моем уровне или чуть ниже, и я действительно мог чему-то научиться даже у моих противников. Боевые искусства – это в том числе путь изучения мира и подражания другим, и не важно, что это – человек или животное, а может, природное явление. Все в мире может послужить примером для подражания и вдохновения, поэтому и отказываться от битвы просто глупо, ведь даже проигрыш меня сможет чему-то научить». Перемещение еще было затруднено из-за тел поверженных мной бандитов под ногами. Они точно не могли похвастаться надежностью опоры, так что приходилось очень тщательно контролировать обстановку и чуть ли не отращивать глаза сзади, чтобы не наступить куда-то не туда. Если бы это была какая-нибудь игра, то у меня сейчас точно очень быстро прокачивался бы навык сосредоточенности и контроля – Удары от этой пары летели со всех сторон. Правда, все же определенные излюбленные манеры у них есть. Парень предпочитал работать по верхнему уровню, пользуясь длиной своих рук. А вот девушка все целилась ударить меня по ногам, чтобы замедлить мое передвижение. Приходилось учитывать это, как и то, что в любой момент они могут поменяться ролями, если для них это будет удобно. В один из моментов я, подставляюсь под удар ногой парня, который отталкивает меня дальше, ближе к крайним столам и пользуясь тем, что до меня надо еще добраться, сдергиваю одну из курток с вешалки. Ее я принял из-за того, что она была кожаной и не должна была так легко порваться. К сожалению, за эти мгновения ко мне уже успела подобраться девушка и пришлось изворачиваться прямо в этом положении. Вот она пытается ударить меня правой рукой, но я закручиваю ее в куртку, а потом проскакиваю юной бандитке за спину и, перехватив вторую руку, которой она хотела меня ударить из-за спины, с помощью рукавов связываю их вместе. Вышла хлипенько, но на несколько мгновений руки девушки оказались заблокированы, а дальше подбить ей ноги и добавить ускорение, чтобы она точно хорошо приложилась к головой пол. Правда, подобного все равно было недостаточно, чтобы остановить ее, но я, ударом ноги назад, сломал вешалку и повалил на нее ворох верхней одежды. Пусть теперь выкарабкивается. Слишком сильно сконцентрировавшись на одном противнике, я вынужденно упустил из внимания второго и только в последний момент сумел подставить блок рядом с головой, чтобы снизить урон от попадания ногой. Да и то, сила удара была такова, что меня перевернуло в воздухе. А стол приложила довольно ощутимо, но разлеживаться не было времени, так как на меня уже падал все тот же боец, выставив локоть. Извернувшись на столе, я позволил ему удариться о его поверхность, а сам перехватил эту руку и, потянув ее на себя, сомкнул ноги на шее. Пытаться взять его на болевой я даже не собирался, и просто сломал ему руку, рухнув на пол. Должен был, по идее, просто ее вывихнуть, но не рассчитал и пролетел мимо стола, как изначально не планировал. Сам же парень за что-то зацепился и не последовал за мной, вот и поплатился за это. Даже не знаю, как специально такое провернуть, но результат есть результат. Быстро вскочил на ноги, я сдвоенным ударом отправил его спать хоть с одним и с них покончено. Я побежал к поваленной на пол девушке, чтобы завершить дело и с ней, но то и не оказалось на месте, а куртка, которая должна была запутать ей руки, была разрезана чем-то острым, зараза. Стоило об этом подумать, как меня снизу полоснули по ноге, но попали в элемент защиты, так что это было не критично, но вот то, что я ее заранее не обнаружил, не прибавляло мне настроения. Девушка возникла в проходе между столами и встала в боевую стойку, выставив перед собой довольно необычное оружие – Я, конечно, не знал названия всего, чем можно убить человека, но видел довольно много различных образцов из коллекции мастера Маками. Разумеется, она меня к ним не подпускала, но за особые заслуги посмотреть разрешала. Так вот, подобного мне видеть не доводилось даже в ее коллекции. По сути, это были два металлических круга с острой кромкой на внешней стороне, Посередине находилась изогнутая рукоятка, за которую девушка их, собственно говоря, и держала. Это где же она подобная достала? А раз достала, то вряд ли, чтобы покрасоваться, ведь можно найти оружие и попроще. Получается, мне повезло натолкнуться на ту, кто пробудила свою кровь. Что-то мое везение завело меня куда-то не туда. Девушка, понимающе усмехнулась и бросилась в атаку. Как назло, рядом ничего не было и пришлось принимать эти железки на наручек, которые пробить она не смогла. Тут еще проблема была в том, что я просто не понимал, как перехватить подобное оружие, не порезавшись при этом. А то я что-то сомневаюсь, что даже с помощью медицинских навыков наставников они смогут вернуть мне пальцы после неудачной попытки. Самое дурацкое в этой ситуации, что вокруг была куча стонущих тел, внутрь никто не врывался после произведенной суматохи, банально времени прошло на самом деле всего ничего, но самое главное, что главарь банды, сделав важный вид, просто наблюдает за нами, не собираясь вмешиваться. Вот как это вообще понимать? То ли он настолько уверен в своих подчиненных одного из которых я уже вывел из строя, то ли его самомнение настолько зашкаливает, что он и не думает что-то делать. С другой стороны, возможно, он как раз из тех лидеров банд, которые заняли свое место силой, а значит, он может быть сильнее этих двоих вместе взятых, последнее будет самым неприятным из возможных вариантов. Тем временем бандитка все так же продолжала полосовать воздух в опасной близости от меня. Мне еще удавалось в сложные моменты подставлять под удары элементы брони, но сколько эта удача еще будет продолжаться, было неизвестно. Да и в отличие от меня девушка была полна сил и не собиралась давать мне поблажки. Сложно кому-то давать шансы на ответные меры после того, что он тут натворил». И все же я пока держался, но только надолго ли меня таким образом хватит? Вот в чем главный вопрос.